Эпилог Погода стояла удивительно ясная для октября в Восточной Англии. Листья на деревьях облетели, и в ветвях начали проглядывать круглые птичьи гнезда. Золотые лучи вместе с ветром пробежали по мощенным дорожкам и изъеденным лишайником и мхом над гробием. Кое-где в пожелтевшей траве еще виднелись крошечные головки поздних цветов. пурпурных скобиосы и жёлтых бархатцев. Подержав руки Кэтрин Дарлинг в своих, священник ушёл, и Уиннифред откинула чёрную вуаль на шляпку. Она избегала встречаться взглядом с Теодором. Стоит ей только увидеть его измученное лицо, и она снова ударится в никому ненужные слёзы. Несмотря на все одержанные недавно победы, на душе у неё не было легко. Уиннифред не умела терять дорогих ей людей, разучилась. Последний раз она потеряла любимого человека так давно, что успела забыть, как это нестерпимо мучительно. Место, которое в её жизни занимала Лаура, опустело, и она понятия не имела, что с этой пустотой делать. На похороны приехали даже Эвелин и Малин. Что бы ни болтал Стеллан, траур был не к лицу его супруги. Мантилья, чёрным облаком окутывавшая голову Эвелин, будто придавливала её к земле. Серьёзная и непривычно тихая малин поддерживала её под локоть. Еллингтон вёл Эвелин на кладбище после службы, но затем отошёл в сторону, к Дарлингам. Унифред была благодарна ему за присутствие, за тихое, непоколебимое спокойствие, которое он источал. В заботах, связанных с похоронами, Келлингтон забыл прихватить свой венок. Когда пришла его очередь бросить цветы на крышку гроба, Лунифрот и Теодор выломали для него по стебельку из своих букетов. Стеллан стоял поодаль, под голым деревом, на чёрных ветвях которого чудом держались маленькие бурые гранаты. Он не решился подойти к могиле Лауры, даже когда священник начал читать заупокойную молитву. На последних словах Стеллан перекрестился вместе со всеми, но так и не сдвинулся с места. В руках он вертел букет белых хризантем. «Я отлучусь ненадолго», — сказала Уинифред. Теодор обернулся на Стеллана, незаметно утирая лицо. «Конечно». Уинифред почувствовала вину за то, что снова оставляет его, пускай и ненадолго. Теодор был полностью разбит. Казалось, что любое неосторожное слово или жест — может нанести непоправимый ущерб. Должно быть, это и есть те самые печали, упоминаемые в свадебных молитвах. Завидев приближающуюся к нему Уиннифред, Стеллан взмахнул своим букетом. На нём не было шляпы, и траурную ленту он повязал себе на запястье. «Мисс Бэйл. «Акли!» — откликнулась она, растирая озябшие кончики пальцев в шёлковых митенках. «Спасибо, что пришёл». «Я отличный друг, этим всё сказано. И нет, я не хочу слышать, что ты думаешь по этому поводу». «Может, друг ты и неплохой? Но супруг дрянной», — веско заметила Уинифред. «Ты не хочешь поговорить с ней? Извиниться?» Стеллан молча царапал стебель цветка, окрашивая ноготь на большом пальце в зелёный. Уинифред неодобрительно щёлкнула языком, и он огрызнулся. «Нет, не хочу». Чего я терпеть не могу, так это извинений и разлук. А с Эви, о чём бы ни были наши слова друг другу, они всегда будут прощальными. Он натянуто ухмыльнулся. По моим прикидкам, разговор с ней будет стоить мне от 10 до 12 лет жизни. А Малин? С ней ты тоже не будешь прощаться? Я написал ей, но письмо вернулось нераспечатанным. Если я приближусь к ней сейчас, «Утро омрачится дракой на кладбище, и в с явно не останетесь в восторге». Они умолкли. Сдвинув в сторону мантилью Эвелин, Малин наклонилась к ней и что-то прошептала. Так и внула, поднеся к лицу платочек, и обе зашагали к ограде кладбища. «А ты, мисс Бейл», — Стеллен склонил голову набок. «Планируешь остаться погостить у мисс Дарлинг?» Ветер сменил направление, и подул Уиннифред в спину. Откинутая вуаль снова упала, и лицо Стеллана превратилось в смазанную тень. Она запрокинула голову. Облака, подгоняемые ветром, поплыли чуть быстрее. Сквозь чёрную полупрозрачную ткань орёл солнца казался приглушённым, будто комок света завернули в батист и кружева. «Меня тошнит от Англии. Дожди иссушают мою душу. «Как я погляжу, ты нахваталась красивых метафор у Тедди». «Хочу туда, где всегда светит солнце», — добавила Уиннифред, пропустив его слова мимо ушей. «Главное, подальше отсюда». «Италия? Испания?» Уиннифред опустила на него взгляд. «Не знаю, мне всё равно». «Полагаю, не в одиночестве?» «С Теодором и с Келлингтоном». Он отправится с нами, а в Европе присоединится к своей семье. Стеллан не смог сдержать гримасу неудовольствия. Розовый шрам, пробегавший через его лицо, сморщился. «Вы с милордом спелись, как я погляжу». Осознав, как жалко прозвучали его слова, он осёкся. «Не думал, что его королевская аура произведёт на вас впечатление». «Почему это вообще тебя волнует?» «Ты мне нравишься». «Только, пожалуйста, не думай, что я этим доволен». «И, как я уже сказал», — он стиснул губы, — «мне очень жаль». Протянув ей цветы, Стеллан отвернулся. Когда поднялся ветер, Келлингтон с Кэтрин и Милисой тоже побрели прочь. Три фигуры с ног до головы в чёрном. У могилы остался один Теодор. «Приезжай навестить нас», — будто издалека услышала Уиннифред свой голос. когда станешь бравым воякой». Стеллан сверкнул острыми зубами и невольно взглянул за спину Уиннифред, на Дарлинга. На лице его было написано облегчение. Как только он вышел из-за дерева, защищавшее его от ветра, длинные каштановые волосы растрепались и упали ему на лицо. «Я привезу вам подарки», — пообещал он, пятясь следом за Дарлингами и Келлингтоном. «Только ради бога, Не жди, что они будут дорогими». Уиннифред отвернулась и зашагала к Теодору, увязая каблуками в рыхлой земле. Не будь ей так паршиво, она наверняка улыбнулась бы. Гроб из красного лакированного дерева был предназначен для взрослого человека. На крышке, покрытой осыпавшейся со стенок могилы землёй, лежали букеты и цветочные венки. Красные и белые розы — фиолетовые гиацинты, маргаритки. Виннифред бросила сверху хризантемы Стеллана и сделала шаг назад, к Дарлингу. Он, словно зачарованный, уставился на установленное перед могилой надгробие, на котором вырезали надпись «Лаура Лун, верная подруга». Горячие пальцы стиснули её ладонь. Теодор не надел перчаток и шляпы, которые приготовила для него мать. Вместо завтрака он собирал в саду маргаритки для букета и домой больше не возвращался. Уиннифред чувствовала липкую мягкость ссадин на его пальцах. «Она сказала, что мы с тобой составляли смысл её жизни», тихо произнёс Теодор. Ему не пришлось вслух произносить слова перед смертью, чтобы Уиннифред догадалась. Ветер швырнул Теодору в лицо отросшие волосы, и он повернул голову. На его бледных щеках виднелись высохшие дорожки слёз. «Мне жаль, что я не сделала для неё достаточно», — только и ответила Уинифред. На надгробе присела птица, воробей с чёрными стеклянными глазками. Крохотными прыжками он перепорхнул с одного края на другой и замер, резко вертя головой из стороны в сторону. Затаив дыхание, Уинифред протянула воробью руку, но тот вспорхнул с камня и взмыл в ясное небо. Тёплый воздух подрагивал от ветра, и солнце, выглянувшее из-за облаков, золотой рябью пробежало по их с Теодором лицам. Уиннифред зажмурилась и улыбнулась, когда слёзы, наконец, покатились по её щекам. Из книги «Язык цветов. Алфавит цветочных символов». 1857 Анимон полевой — болезнь. Барбарис — дурной характер. Бархатцы — горе. Георгин — неустойчивость. Герань душистая — предпочтение. Геоцинт фиолетовый — скорбь. Лилия белая — юношеская невинность. Маг белый — мой яд. Моё противоядие. Маргаритка белая. Невинность. Резида. Твои качества превосходят твоё очарование. Роза белая и красная вместе. Единство. Роза красная. Красота. Скобиоза. Я потерял всё. Смолёвка красная. Юношеская любовь. Тюльпан жёлтый — безнадёжная любовь. Шиповник — удовольствие и боль.